Глава тридцать первая. Он не пришел. В последний момент передал всем гостям, что вынужден был уехать в Константину прямо из аэропорта по прилету из Ливии, но посылает всем пламенные приветы. Была ли Элиса разочарована отсутствием Агилоса? Не хотела себе признаваться в этом, но да. Возможно, именно поэтому очевидные и довольно прямолинейные интересы страны сами она восприняла с улыбкой. И даже начала его поощрять. Американский родственник мужа был красив и статен. Смуглая кожа, темнее, чем у самого Тарика, шикарные рельефные мышцы, которые невозможно было скрыть даже под свободным свитером. Белоснежная улыбка и кучерявые волосы до ушей. Конечно, он был крайне привлекателен и сексуален, а главное, прекрасно это знал стоило сами выйти в зал и занять отведенное место комната наполнилась зарядом тестостерона и тарик конечно на его фоне проигрывал пусть и не физически но внешне молодой мужчина тоже выглядел замечательно речь шла скорее об энергетической составляющей элиса невольно чувствовала этот диссонанс и связывала его с тайной своего мужа все таки как ни крути а мужчина это не совокупность внешних физических признаков. Это прежде всего внутренняя мужественность, замешанная на мускулинной энергии, половом доминировании, внутренней силе самца. В Тарике этого не было. Пусть Аллах и наградил его идеальными внешними данными и блестящим умом. В то же время, в отличие от мезальянса в присутствии отца, здесь и сейчас, в компании кузена, Тарик не вел себя угловато и зажато. Напротив, с Сами он словно бы раскрылся повеселил и осмелил. Твой муж с детства был тем еще занудой. Помню, как он пригласил девушку на свидание, а она сбежала от него ко мне, потому что он два часа рассказывал ей легенды кабилов про звезды, вместо того, чтобы под этими самыми звездами. Компания весела, прыскает от задорного смеха. Девчонки весь вечер из кожи вон лезут, соревнуясь вырезами декольте, чтобы понравиться красавцу. Тарик тоже на веселе. Давно или не видела его таким. Чувствует на себе игривый взгляд сами. Он дружеский? Почему ей кажется, что нет? Или это опять паранойя? Но знаете, что самое смешное? То, что в этот момент я тоже был на свидании. Так что... Вот так у меня состоялось свидание с двумя одновременно. Он думал, что это смешно. Тем более, что Ева и Моника так заливались от любых его шуток, заглядывая в рот что становилось приторно. Элли было скучно. Она бы с гораздо большим удовольствием обсудила сейчас что-то серьезное и субстантивное. Опять с горечью поймала себя на мысли, что именно Агилас всегда был тем собеседником, кто увлекал и заставлял замереть в предвкушении чего-то нового, завораживал интеллектом. Но Агиллоса здесь не было. Он был далеко, с Залей. И что-то внутри Элли подсказывало – что его отсутствие не случайно. Мужчины часто так делают, когда переходят черту, перегибают палку в их понимании, отступают. Четко дают понять, каковы их приоритеты. Его приоритет с того вечера был очевиден. компания любовницы где-нибудь подальше от самой Элли. «Шайтан! Почему она об этом думает? Почему она вообще это анализирует?» Как вообще может рассуждать о свекре в таком свете? Он женат, он старше, он... Аллах, это грех. Какими бы ни были ее отношения с стариком, грех. Элла, тебе говорили, что ты могла бы быть актрисой? Слышит приятный бархатный голос сбоку, который возвращает ее к реальности. Очередной мед на ее уши от сами. Это уже невольно вызывает снисходительную улыбку, даже забавно, где грань за которую он не осмелится переходить. «Думаешь, я веду себя наигранно?» — усмехается девушка, понимая прямолинейность комплимента, к которому ведет сами. «Ты очень красива. В Хартуме было много пересудов о том, какое сокровище досталось нашему Тарику, но я даже представить не мог, что ты такая. Высший класс!» Снова этот игриво-задорный взгляд. Неудобный, смущающий, наглый. Такой, от которого, вопреки воле внутри, что-то шевелится. Просто потому, что правильно смотрит. Потому что может так смотреть. Мне кажется, красота – самое последнее качество для актрисы. Спасибо, конечно, за комплимент, но... А мне предлагали быть актрисой. Тут же вставила свои три копейки Моника, в очередной раз выпитив бюст. И моделью. Сами невольно кинул на нее взгляд, инстинктивно отвлекшись. Но тут же снова вернулся Келли, словно бы отмахнулся от Моники, как от назойливой мухи. Элиса почувствовала исходящий от подруги непроизвольный негатив. Они никогда не были соперницами, поэтому сейчас такая перемена ощущалась через край. Стало душно. Их компания стала какой-то душной. Смущала наглость Сами, спокойствие Тарика, который, казалось, совсем никак не реагировал на очевидное заигрывание брата с его женой нискренность девчонок, которых тоже было слишком много. Хотелось вырваться из этого круга поскорее. «Ребят, простите меня, но я отлучусь к Лалле Мэйзи. Я сегодня видела ее только мельком, невежливо. Невестка должна уважить свою свекровь». Улыбнулась извиняющая, вставая из-за стола. «Элли, нет!» – запротестовал Сами. «Мы же собирались играть в Элиас. Смотри, как звучит. Элли, Элес. как же без тебя?» Элли улыбнулась. Опять нелепая шутка. Боже, наверняка в других вещах он более преуспел, чем в остроте ума. Мне, правда, стоит пойти к свекрови. Актрисы должны хорошо исполнять свои роли, потому что это их профессия. А принцессы и невестки, потому что это их жизнь. Сделала отсылку к их разговору и ретировалась. Облегченно выдохнув, стоило массивным дверям за ней закрыться. «Лала Мейза, я так рада вас видеть!» – улыбнулась Элли, подаваясь навстречу свекрови. Конечно, мысленно она подготовила себя к возможным неудобным темам, как иначе. В прошлый раз они расстались не очень хорошо. «Проходи, детка, я тоже очень рада тебя видеть. Как ты? Как семейная жизнь?» Внешняя дружелюбность. Ни капли недопонимания и напряжения, которое было в их последнюю встречу. «Все-таки иногда жизнь на расстоянии идет в помощь». «Все хорошо, спасибо», – бодро ответила Элли, принимая приглашение присесть за кофейный стол. Не изменяя суданским традициям, Мэй заугощала девушку очень густым эфиопским кофе из специального глиняного сосуда, похожего на кувшин с узким длинным горлышком. Именно в таких варили кофе суданцы. По вкусу он был кисловато-горький, насыщенный даже для Элли, привыкший пить арабский кофе чуть ли не с пеленок. «Не буду спрашивать себя об интимном, красавица. Знаю, что это может напрягать. Просто скажи мне, все ли у вас хорошо?» «Все хорошо, госпожа», — отвечает Элли, стараясь казаться максимально убедительной. Мейза улыбается. «Можешь не объясняться. Знаю, это неприятная тема». Они обе понимают, о чем она хочет спросить, на что намекнуть. «Дети». Для наследника архив важно иметь потомство. Помню, как Рьяна все ждали, когда я снова забеременею после Тарика. Новых и новых детей. Каждый год спрашивали, пока я не стала в понимании общества совсем стара. «Вы совсем не стары?» – поспешила вмешаться Элли. Та лишь снисходительно хмыкнула и махнула рукой. «Глупости! Мы живем на востоке, Элли!» Здесь молодые женщины плавятся под жестокими лучами солнца, как кусочек льда. Или просто наши мужчины слишком знойные, и это они нас плавят раньше времени. Ты, наверное, понимаешь, что я не смогла родить после тарика. В природах кое-что пошло не так, и я осталась бездетной. Она не отвернулась от Элисы в этот момент. Ее взгляд был предельно жестким, сосредоточенным, даже цепким и настораживающим. Почему она так смотрела? Какой скрытый смысл вкладывала в свои слова? «Мой сын стал моим главным благословением и... проклятием». Так бывает. Говорят, женщины по-своему расплачиваются за свои грехи. Наверное, моя расплата была именно такой. «Грехи?» – удивилась Элли. «Зачем вы на себя наговариваете?» «Все мы не без греха». Как-то горько усмехнулась Мейза. «И мужчины, и женщины? Но почему-то женщины платят за эти грехи больше, чем мужчины. Знаешь, они как свиньи, созданы для грязи. Купаются в ней, наслаждаются ею, и ничего. Потом делают вид, что так и надо, жрут друг друга, если нужно, прикрываясь логикой и интересами, а мы — козы с белой шерстью». Сколько ни мой грязь все равно останется некрасивым серым подтоном. Блеем в панике бежим куда-то, а исход один. Элиса хотела поспорить, что шерсть в итоге все равно отмывается, стоит только сильно потереть, но не стала. Сегодня свекровь была настроена на откровенность, так зачем ее перебивать? Тарик очень вас любит, вас и господина Ангелоса. Почему-то сейчас хотелось это сказать. Подчеркнуть, что и один ребенок – это замечательно, это дар, что она все равно реализовалась. Ангелос. снова хмыкнула Мэйза. «Дай угадаю, твои подружки все кости мне перемыли по поводу его любовницы и ее приезда к нам домой!» Элиса опустила глаза, уходя от прямого ответа, но все и так было понятно. «Знаешь, у меня тоже были европейские подружки, когда я училась в Англии. Но жизнь нас поделила. И это деление началось как раз тогда, когда мы обзавелись семьями. Все-таки Восток и Запад не зря разделены Солнцем. Таков закон природы. В одной части света Солнце должно всходить, в другой садиться. Хотим мы того или нет, но мы с ними смотрим на Солнце с разных углов Земли. Агилл с хорошей мужа Лиса. Он обещал мне, что в нашей жизни никогда не будет второй жены. Что бы ни было, я буду единственной, даже несмотря на то, что я больше не смогла дать ему детей. Значит, и мой сын — единственный наследник. Понимаешь суть? Возле него может быть бесконечное количество залей, но они мне не помеха и не соперница. Ты скажешь, а где же любовь? Пф, смешно. У власти нет права на любовь. Хорошенько запомни эти слова. В свое время они сыграли решающую, судьбоносную роль в моей судьбе. И не надо сейчас приводить в пример свою маму с папой. Поверь мне, я знаю то, что ты наверняка не знаешь». «О чем вы?» — в горле Элли запершила. Она всегда ревностно относилась ко всем попыткам бросить тень на идеальную семью ее родителей. «Не переживай так, крошка. Ничего страшного, чтобы коснулась тебя». Просто скажу, что счастье твоей мамы в том, что она полюбила твоего отца. Но ведь могла не полюбить, а выбирал только он. Всегда выбирают только они. Решения принимают только они. Только они могут карать, наказывать, возносить на небеса и боготворить, кидать в бездну и уничтожать, смешивая со своей грязью. А мы? Что мы можем? В любом случае смотреть на это со стороны – Тянуть на себе крест их скверны. Элиса слушала свекровь и не понимала, к чему он ведет. Что за скрытые смыслы она сейчас транслировала. Либо это просто был пустой разговор, потому что сегодня ей захотелось пофилософствовать. Но в этом и их слабость, Элиса. У них нет времени остановиться и посмотреть со стороны, а у нас оно есть. Поэтому мы всегда знаем, куда и когда нанести удар. «Где слабое место, как ужалить так, чтобы наверняка? Видела, как атакуют змеи? Они всегда знают, как выверить свой удар». Телефон Мейза зазвонил. «Да?» Односложно презрительный. «Уже? Хорошо», – положила трубку и повернулась к невестке. «А вот и он пожаловал, тот, кто принимает решение».